Причём здесь футбол? спрашивает один из Ламберта своего соседа. Соскучился, наверное. Но в мыслях у главаря не футбольное поле. Слово мяч нарисовало в его сознании шар, и ему вспомнилось то, что он видел вскоре после захвата острова. Мы спустились в подвал я обороны его мажордом. Знаете, какой тут огромный винный подвал. Я смотрел его тогда метр за метром, этаж за этажом. Вы ведь и не знаете, что здесь еще пять подземных этажей. Ты ничего не говорил об этом. Откуда же нам знать? На пятом, то есть на самом глубоком этаже, у барона находится личный музей. Он показал его только потому, что я пригрозил пистолетом. Он хранит там колясочку, в которой его прогуливала няня, трехколесный велосипед, на котором научился крутить педали, сейф из своего первого банка, фотокопию первого миллиарда и, короче, разные свои мелкие сувенирчики. Одна из комнат музея забита какими-то огромными тюками, перевязанными толстыми веревками. И знаете что в этих тюках? В тот день Борода объяснил: тут лежит самая дорогая мечта моей жизни. Здесь все, что требуется для постройки воздушного шара, на котором я хотел слетать на северный полюс, ведь там еще никто никогда не бывал. Полотнище, детали корзин, баллоны с газом, а в этой папке чертежи и инструкции по сборке. Даже ребенок при желании может собрать его за несколько часов. Я слушал его тогда одним мухом, потому что всё это мне было до лампочки. Хорошо, что вспомнил сейчас. Вы меня поняли? Нет, упавшим голосом признался кто-то из бандитов. Мы улетим на воздушном шаре. Ну да, а полиция пальнёт в него разок, и фить шар лопнет. А мы ночью А светят прожекторы. А мы скажем полиции, что прожекторы беспокоят барона Ламберто. Их свет попадает в окна и мешает ему спать. И куда полетим? В Швейцарию. А потом, а потом мама подтолкнёт тебя дяльце даст конфетку и поцелует в лобик. Хватит болтать, за дело. Не все Ламберты убеждены, что это правильный путь, но главарь, похоже опять вполне уверен в себе. Не остаётся ничего другого, как следовать за ним. Кто-нибудь сможет предложить что-то более подходящее? Никто. Есть другой способ выбраться отсюда? Нет. Значит, надо действовать именно так собрать шар и улететь на нем за горы. Глава 10. Утром в Орте никто ничего не знает о том, что произошло на острове ночью. Но у многих почему-то возникает ощущение, что день предстоит необычный. Тем временем автобус, который привозит банкиров из Миазино, прибыл на четверть часа раньше обычного. Вот они, упругим шагом цепочкой поднимаются по наружной лестнице особняка мэрии. И всегда находится кто-нибудь, кто со смехом пересчитывает их. 46, 47, 48. Но почему они вдруг быстро спускаются обратно? Потому что уборщица еще моет пол. Придется подождать в галерее. Молчаливая насторожённая толпа окружает генеральных директоров. Те, кто уже присмотрелся к ним, дают пояснение другим. Немногим, правда, кто все еще не способен отличить генерального директора Амстердамского банка от генерального директора Александрийского банка. Есть даже такие, кто невооруженным глазом различает и каждого из 24 личных секретарей. А ну пошли, командует уборщица. И чтобы не бросать мне окурки на пол. Банкиры вновь поднимаются по лестнице и скрываются за дверью. Толпа расходится, посматривая однако по сторонам, нет ли какого-нибудь другого достойного внимания явления. А вот, кстати, уже возвращается с острова Дуильо, отвозивший туда продукты. Харон выскакивает из лодки и со всех ног бежит на площадь, преследуемый журналистами помоложе. Те, кто постарше, еще завтракают на балконе гостиницы. Куда вы, Харон? Улыбнитесь для прессы. Как поживают ваши внуки? Не валит больше живот у вашей тещи!» Лодочник влетает в магазин канцелярских товаров и не переводя дыхание, заявляет: "Скорее, скорее, Тридцать килограммов скотча". "Что? Тридцать килограммов чего? Скотча, скотча". «Но у меня нет ни тридцати килограммов, ни тридцати граммов, только вот это". Продавец выкладывает пять или шесть маленьких роликов липкой ленты. "Давайте, что есть. А где еще можно купить?" "У домашних хозяек тут рядом". Дуилеу спешит в магазин для домашних хозяек, затем несется в табачную лавку. И самое большое, что ему удается набрать это 500 или 600 граммов скотча. Мы поможем вам, предлагают молодые журналисты. И действительно, несколькими группами они направляются на своих машинах в разные стороны. Кто едет в Гатсаму и Борго Манеру, кто в Аменью и Гравилону Точи скупать скотч. Через час они возвращаются с грудой разноцветных катушек и вручают их Дуиilio с такой гордостью, будто участвуют в каком-то историческом событии. Я купил голубой, потому что он больше подходит под цвет озера. Вот три килограмма скотча в подарок от газеты Диковарно. А эти три с половиной от имени курьера Вальстроне. Дуиليو загружает скотч в свою лодку и направляется к острову. Новая тема для оживленной дискуссии разогревает любопытство собравшихся. Что они станут делать со всем этим скотчем? Да ясно же, деньги будут паковать, которые получат за барона. А бумага найдёт, чтобы завернуть. Вот, увидите, они пришлют его и за бумагой. Когда Дуиль снова возвращается с острова и бежит на площадь, толпа уже ждет его возле канцелярского магазина. Но Дуиль спешит к магазину строительных товаров, показывает продавцу тоненькую стальную цепочку и говорит: "500 метров вот такой цепочки". "Я могу тебе дать 500 отверток», — отвечает продавец. "500 гвоздей, 500 лопат. В моем магазине самый большой выбор товаров во всей провинции. Но стальная цепочка Как раз такая закончилась. Могу заказать, и через пару дней получишь. Мне необходимо немедленно, отвечает Дуильо. Скажите, где еще можно найти такую? Э, почему бы тебе не взять 500 молотков? отвечает продавец вопросом на вопрос. Смотри, у меня есть 500 клещей, 500 пинцетов. Он уговаривает, упрашивает, настаивает. Еще никто никогда не выходил из его магазина с пустыми руками. Но Дуильо стоит на своём. Образно говоря, конечно, потому что он уже со всех ног бежит к мэру. Синьор мэр, что делать? Советую обратиться к синьору Джузеппе Ваменье. Синьор Джузеппе известен тем, что способен, пока вы прочтете статью в газете, достать что угодно. Можете попросить у него Fiat 1913 года, пушку времен Первой мировой войны. Наряд короля Солнца, колесницу эпохи нейрона, машину для ощипывания кур, он и глазом не моргнёт. Поедет и привезет. Сами понимаете, достать полкилометра стальной цепочки для него сущие пустяки. Еще до наступления вечера, выполняя просьбу бандитов и заполняя новым грузом лодку Дуильо, сеньор Джузеппе достает 24 плетёные корзины для белья, перфорированную сковородку для жарения каштанов, Полное собрание сочинений немецкого философа Иммануила Канта, топографическую карту Альп, керамическую копилку в виде поросенка, который стоит опустить в него монетку, благодарно покачивает хвостиком. Бандитам понадобились кое-какие материалы, чтобы завершить сборку воздушного шара, которую они ведут тайком. И чтобы сбить всех с толку, они требуют и другие вещи, не имеющие ничего общего с аэронавтикой. Цель достигнута. В особняке мэрии, где непрестанно заседают банкиры со своими секретарями, все в полном недоумении. Здесь ждут ответа на свое требование увидеть барона Ламберто в платьи, живым и невредимым, а их просят добыть сито для фасоли. С тревогой ждут, что вот-вот им поднесут какой-нибудь хорошо упакованный сверток с ногой барона, как угрожали бандиты, а приходится изучать просьбу прислать коробку манпансе. А время идет. обстановка складывается все более неопределённой. Вот уже и солнце скрывается на западе за горами. По озеру пробегает свежий вечерний бриз, и те, у кого есть свитер, спешат надеть его. В барах все меньше заказывают пиво и мороженое, и все больше горячительные напитки. День полон непредвиденных событий и непонятных предметов, но переговоры не продвинулись ни на шаг. Затем наступает ночь. И тут уж ничего не поделаешь. Ночь к тому же безлунная. В темноте Сан-Джулио, берега которого слабо освещены осаждающими, свет фарубавлен, чтобы не беспокоить сон барона. Кажется, островом призраков, посмотришь на него, и даже мурашки пробегают по коже. Поздно ночью одному из журналистов, дежуривших на площади, показалось, будто он видит над вилой барона какую-то большую черную тень. Но журналист этот так молод, что никто не обращает на его слова никакого внимания. Более солидные его коллеги, даже носа не высовывает из кафе, где тепло, уютно и можно поиграть в карты. Чёрная тень, говорите? Ну так, наверное, сам дьявол. А рога у него есть, не заметили? Запаха серы не почувствовали? Спустя некоторое время этот журналист уже и сам сомневается, видел ли он эту странную чёрную тень, она ведь исчезла. Мне, кажется, она висела там прямо над крышей. Наверное, оптический обман. На самом же деле, это плыл большой воздушный шар, поднявшийся в воздух. Никто не видел ни его, ни 24 ламберто, спрятавшихся под ним в 24 корзинах для белья. Холодный ветер, который обычно дует над озером с юга на север, относит шар в горы. Неторопливо, спокойно и беззвучно плывет он по ночному небу. Ещё несколько часов полёта, он неслышно пересечёт границу и окажется в швейцарском воздушном пространстве, даже не подумав уплатить таможенный сбор. Да, именно так всё, наверное, и произошло бы. Но ведь случается порой, что событие неожиданно приобретает совершенно другой поворот. На вершине одной из альпийских гор расположился детский спортивный лагерь бойскаутов. И ребята задумали ровно в полночь запустить сигнальные ракеты, поприветствовать своих товарищей в лагере на вершине соседней горы. Одна из ракет ярко освещает величественный аэростат с его 24 корзинами. Вторая ракета случайно задевает воздушный шар, и он загорается. К счастью, в этот момент пассажиры его находятся всего в нескольких десятках метров от вершины. Пожар постепенно разгорается. Короче, Еще до того, как шар взорвался, 24 ламберта успевает приземлиться и сдаться юным спортсменам, приняв их за полицейских. А сдавшиеся они уже не могут разумеется, закричать: "Чурне игра!" В течение некоторого времени эта новость передается с одной любительской радиостанции на другую, все никак не попадая однако на официальную волну. Один радиолюбитель из Домодосолы не совсем точно понял, что происходит, но тут же передал, что на вершину горы Моро опустилась летающая тарелка. А другой радиолюбитель из Лакарно, на севере Лагу Маджоре, тоже не очень хорошо расслышал новость и передал своим партнерам, что 24 спортсмена уплетают сосиски в долине Виджетцо. Все радиолюбители Пьемонта, Ломбардии и Костель-Тичино прильнув к аппаратам своими бесконечными Перехожу на прием, Заканчивая прием», устраивает в эфире такую невероятную свистопляску, что уже совсем ничего невозможно понять. И только на рассвете Ворте получает наконец точное и определённые известие о том, что банда из 24 ламберто без единого выстрела захвачена в горах на высоте 2000 метров над уровнем моря группой мальчишек в коротких штанишках. Немедленно отдаются распоряжения и контрраспоряжения. Моторная лодка с полицейскими и вооруженными людьми в штатском осторожно приближается к острову как раз вовремя, чтобы увидеть, как с шумом распахивается окно и появляется склокоченная голова мажордома Ансельмо, который что-то кричит. Что вы говорите? Громче, громче. Ансельмо машет зонтом, будто это может усилить тихий, ослабевший от испуга и волнения голос. «Барон умер!» — кричит он. «Но «Ну, что вы делаете? Не приближайтесь, они будут стрелять. Они способны на все!» "Успокойтесь", отвечают полицейские. "Успокойтесь, опасность миновала, бандиты пойманы". Ансельма уже не слушает их. Он спешит в мансарду к этим соням, но все шестеры еще крепко спят. Все, что Ансельма может сделать, это написать печатными буквами записку и положить ее на видное место, чтобы они увидели, когда проснутся. И за вас умер барон Ламберто. Вы все уволены без предупреждения. Затем он открывает комнату, в которой заперт Атавио. Он тоже спит, как ни в чем не бывало. "Который час?" спрашивает он, проснувшись от того, что Ансельмо распахивает окно. "Половина шестого. Уже вечер? Утро, утро, вставайте скорее. Зачем? Что, может быть, срочного в такое время? Вы забыли, что умер барон, ваш дядя?" "Конечно," отвечает Атавио. Надо позаботиться о похоронах.